Даймон Логан. Сборник рассказов Вкл. Вкл. Рассказ первый. Призма. Механизация и деконструкция красоты. Он нашёл её на свалке металлолома. Она стала его прекрасным сокровищем среди окружающего убожества. Он пытался спрятать её от других. Но в них было слишком много зависти, ревности и ненависти. Я обнаружил её в моей мастерской. Конструкция из осколков, обломков и фрагментов. Куски фар, лобовых стёкол, часовых циферблатов. Все вместе они Всё это нагромождение стекляшек образовало фигуру, ничего подобного которой я никогда не видел, потому что, несмотря на то, что она состояла из плошных граней, словно гигантский бриллиант, поверхность её была в высшей степени гладкой, совсем не такой, как у большинства из нас. Она была заключена в клубки металлолома, в переплетении ржавеной стали. Моя работа состояла именно в том, чтобы распутывать подобные клубки. Именно этим мы здесь и занимаемся я и другие инженеры. Из-за того, что мы такими появились на свет с конечностями и лицами, снабжёнными резцами и крошечными приспособлениями для шлифовки и полировки, в нашей обязанности входило обработать и подготовить старое железо, чтобы его можно было соединить с новым. Бесконечный поток утиля проходил через наши клыки и когти, а затем его забирали гигантские грузовики, больше похожие на танки, и доставляли на следующий этап производства. Из-за того, что мы такими появлялись на свет, из-за того, что я таким появился на свет, слегка дефективный продукт сборочного конвейера матери-природы, мне приходилось существовать Влача прикреплённый к спине скобами ржавый кислородный баллон. Трубки, обвивавшие моё тело, подавали в него очищенный химический элемент, которым моё тело не могло снабдить меня самостоятельно. Толстая чёрная трубка выходила из баллона и разделялась на две трубки потоньше, одна из которых входила в мою шею пониже затылка, а вторая соединялась с пластиковой маской, закрывавшей мне рот и нос. Маска пожелтела от времени, и десятки вредных химических веществ просачивались через неё, так что воздух, которым я дышал, всегда сильно попахивал серной кислотой. Из-за этой моей особенности я работал в одиночку во временке, сложенной из ржавых листов железа и стоявшей на задях свалки металлолома, подальше от моих собратьев. Из-за этой моей особенности я только издалека прислушивался к их крикам и звукам, производимым их механизмами. Из-за этой моей особенности я никогда толком не спал, потому что дыхательный аппарат не позволял мне принять удобное положение. Из-за этой моей особенности я чувствовал себя счастливым, поскольку моё внешнее уродство удачно дополняло уродство внутреннее. и вынуждала моих собратьев сторониться меня сторониться до поры до времени поэтому обнаружив её внутри смятого комка металла среди сплетения проводов я извлёк её оттуда словно алмаз из куска пустой породы и ощутил прилив блаженства никто кроме меня не подозревал о её существовании Она не обладала никакими поддающимися описанию характерными чертами, поэтому составить представление о ней можно было только косвенно, потому как покрывавший её копоть и ржавчина рядом с ней сами начинали казаться прекрасными. К тому же, она была покрыта машинным маслом и слоем молочно-серой твёрдой смазки, которую я тут же принялся поспешно удалять. Её блеск казался нереальным. Я никогда прежде не видел ничего подобного. Завыла сирена, возвещая конец смены. Она выла так громко, что дребезжали кучи ржавого металлла, которыми была усеена свалка. Я поспешно прикрыл мою находку куском брезента, пропустив крюки, вделанные в цементный пол через металлические кольца в нём, чтобы обезопасить её от чужих глаз. Затем я приготовился к худшему. Подойдя к окну Времянки, я увидел, что мои собратья уже сбились в кучку неподалеку. Они выползали из-за составленных в пирамиды кузовов автомобилей, возникали из люков, ведущих в утробу свалки, словно опаленные до черна огнем печей чудовищные фениксы, или же спускались с огромной высоты по лестницам-времянкам, уходившим в небо так высоко, что глаза теряли их из виду. В том месте, где моя маска сочленялась со шлангом, слышалось какое-то бульканье. Участившееся сердцебиение привело к увеличению расхода кислорода. Провода, отходившие от баллона, щекотали мою кожу. Перед временнкой тем временем столпилось уже не менее 25 рабочих. Все они и слегка отличались друг от друга, но в целом разница между ними была невелика. Сплошные вариации на тему тех или иных дефектов сборки. Некоторые частично сняли с себя одежду, выставив на показ испичёрённую шрамами и нашпигованную металлом плоть. Другие обильно поливали себя машинным маслом, обмениваясь шуточками с соседями. Они явно к чему-то готовились. Затем я заметил, что трое из них направились ко мне. Эта троица давно была мне знакома, её участники постоянно пытались втянуть меня в свои поединки. Я предполагаю, что им, наверное, до смерти хотелось посмотреть на то, как будет драться инвалид. Наверняка они даже собирались делать ставки за и против меня. Судя по всему, они не теряли надежды, что рано или поздно я наконец соглашусь. И если им не повезёт заработать на самом бое, то хотя бы удастся выиграть пари на предмет моего участия в поединке. Внезапно я вспомнил о том, что у меня за спиной лежит она. Большая, завернутая в брезент и сверкающая так сильно, что блески ее вот-вот просочатся через грубое полотно. Я испуганно обернулся. Они не должны найти ее ни в коем случае. Поэтому, прежде чем они успели добраться до моей времёнки, я снял замки с цепей, отделявших меня от них, а их от меня. Я распахнул дверь, когда они были от неё не более, чем в 3 шагах, посеев в их рядах немалое смятение. Волнение прокатилось по рядам рабочих, когда они поняли, что сегодня вечером в ритуале ожидаются непредвиденные изменения. Обычно они насмехались надо мной за толстой алюминиевой дверью, или под одним из закопчённых окон временки. Я и так-то нечасто покидал своё жилище, тем более при таком столпотворении вокруг. Я смотрел через полуоткрытую дверь на неподвижно застывшую троицу. В течении какого-то мгновения стояла абсолютная тишина, если не считать приглушённого шума работающих машин, доносившегося с соседних свалок. Рабочие смотрели на меня, на моё лицо. черты которого искажала маска. Один из строицы обернулся и вопросительно посмотрел на собравшуюся толпу. Я начал жалеть о том, что открыл дверь. Я хотел удержать их подальше от моей находки, а добился того, что своим необычным поведением только возбудил их любопытство. Мы все были детьми конвейера. Жизнь наша представляла собой постоянное и бесконечное повторение одинаковых ситуаций. Так мы существовали. И вот повторение нарушилось. Пойдёшь с нами сегодня? спросил рабочий, возглавлявший трио, пытаясь вернуть происходящее в рамки традиционного сценария. Его мускулистые плечи были обнажены, обе руки заканчивались парой мисистих клещей, усеянных мелкими металлическими зубчиками. Он стоял, широко расставив ноги, подошвы его башмаков глубоко ушли в мягкую пыль. покрывавшую землю на территории свалки. Из пневматического клапана на боковой стороне моего дыхательного аппарата с шипением вырвалась струя пара, и я покачал головой. Последовала непродолжительная пауза, затем в задних рядах кто-то захохотал. Затем смех, распространившись, словно эпидемия, охватил всю собравшуюся толпу. Они смеялись над трусом, который отказывается драться, и от облегчения, что восстановился привычный ход вещей. Рабочий, который задал мне вопрос, угрожающе наклонил голову, продемонстрировав покрывавшую его череп свежую металлическую пластину, возможно, последствия вчерашнего поединка. Я попытался взглянуть им в глаза, но, как всегда, не сумел и, отведя взгляд, принялся рассматривать землю у себя под ногами. Впрочем, краешком глаза я заметил, что троица поплылась во swayаси, и как только послышались первые удары металла о металл, вернулся в своё жилище. Очутившись внутри, я лишился сил. Мой дыхательный аппарат сердито свистел от избыточной нагрузки. Под его весом я рухнул на холодный пол и заснул в объятиях забвения, единственного существа, которое когда-либо разделяло со мной сон. Через некоторое время я очнулся. В той части города, где располагалась наша свалка, разница между ночью и днём не слишком заметна. Густой чёрный дым, извергаемый нами, висит в небе такими густыми клубами, что становится для нас родным, словно материнские объятия. Поэтому наша работа служит для нас единственным способом следить за прохождением времени. Хотя большинство вечером отправляется на площадку для боёв, ремонтники возвращаются на рабочие места первыми, потому что обслуживание машин происходит именно в перерывах между сменами. Остальные же рабочие отдыхают в казармах, а затем ежедневный цикл, похожий на змею, вцепившуюся в собственный хвост, начинается снова, и настаёт время для работы. Я никогда не сплю. По большей части я смотрю в единственное окно времянки на странные узоры, которые дым, вырывающийся из труб, рисует на бескрайнем огромном чёрном небе, на котором звёзды кажутся просто заклёпками. Но этой ночью, перед тем как начать смотреть в окно, я сначала проверил мою призму. Именно такое имя для неё бессознательно родилось в моём мозгу. Потому что меня терзал бессмысленный панический страх. Я боялся, что она исчезнет, когда я проснусь. Я прикоснулся к брезентовому полотнищу, покрывавшему её, почти уверенный в том, что обнаружу под ним пустоту. Мои гидравлические лёгкие зашипели от облегчения, когда я нащупал призму под полотном. Я откинул полотнище с того угла, где находилась выпуклость, которая, если бы речь шла о человеке, могла бы называться грудью словно зачарованный я смотрел на неё а она сверкала в ответ словно ведя со мной беседу при помощи бликов и отражений у неё были тысяча граней тысяча лиц отражавших окружающее нас убожество но не повторяющих его а напротив каким-то волшебным образом делавших мир прекраснее и совершеннее в одной из граней отражалось моё лицо И черты его больше не были изуродованы дыхательным аппаратом. Оно было ничем не хуже других обычных лиц, даже лучше. Я пошевелил челюстью, и отражение повторило это движение вслед за мной. Я почувствовал желание наклониться и прижаться губами к призме, но тут мои глаза заметили ещё одно отражённое лицо. Быстро обернувшись, я успел заметить тень, мелькнувшую в окне времянки. Оправливая, я снова укрыл призму полотнищем и для большей надёжности загородил её старым штамповочным станком, который некогда использовался для чеканки монет. Выглянув, я увидел за стеклом несколько инженеров, бродивших среди металлолома, время от времени пробуя на зуб ржавую стальную пластину или кусок колючей проволоки. Я чувствовал, что им очень хочется посмотреть в мою сторону. Это было видно по тому, как отчаянно они делали вид, что этого им совсем не хочется. В их движениях было что-то от насекомых. Я видел, как любопытство гложет их. Они знали, что я припрятал что-то интересное. Я им никогда её не отдам. Так продолжалось изо дня в день. Каждую минуту мне нестерпимо хотелось посмотреть на призму, чтобы убедиться в том, что я действительно нашёл её. Но с каждым днём я всё больше и больше боялся сделать это, опасаясь, что с недаймым любопытством мои собратья ворвутся в этот миг в мою времёнку. Не раз я заставал кого-нибудь из них за подглядыванием в окно, и с каждым разом становилось всё труднее удерживать их на расстоянии, когда приходило время поединков. Теперь мне начал казаться, что они вызывают меня на драку лишь для того, чтобы выманить наружу и получить ответ на основной волновавший их вопрос, а именно, почему я веду себя так странно. В одной из ночей они сумели выманить меня из временки на большее расстояние, чем обычно, завладев моим вниманием. И тогда змееподобное существо, занимавшееся чисткой дымовых труб, чуть было не проскользнуло в дверь у меня за спиной. Я силой захлопнул дверь, слегка прищемив при этом его чешуйчатую плоть. на что толпа отреагировала громкими криками и принялась швыряться в стены моей времянки, чем не попадя. Вскоре после этого я заделал окно куском листового железа, намертво приклепав его к стене времянки. Я больше не хотел их видеть. На следующий вечер, когда они начали стучать в дверь, я им просто не ответил. И на второй вечер тоже. Теперь я стал скрываться внутри. Внутри. Днём занимаюсь, как обычно, работой, а вечерами прислушиваясь к отдалённым звукам драки: лязг металла, стоны и крики боли, хруст, скрежет, треск рвущейся ткани. Пока они сражались, я нежно гладил призму, лежавшую под её грубым покровом, а вскоре я начал попросту заползать под брезент и прижиматься к ней в маслянистом ночном мраке. Она научила меня красоте. о существовании, которое я прежде не подозревал. В гранях её лица отражались все возможности, все вариации видов живых существ, каждый столь же уникален, как и другой. Дали заоблачные, она научила меня чуду существования. В благодарность за это я драил её и чистил. Я ласкал её словно влюблённый и запоминал каждую её грань. Я знал на ощупь её форму. Она научила меня самосовершенствованию. Она искрилась для меня одного. Затем всё чаще и чаще стали выдаваться вечера, когда мои собратья вместо того, чтобы сражаться друг с другом на пыльной арене, вымещали свою ярость на моём вагончике. Они молотили кулаками по его тонким металлическим стенам, кричали и вопили, скребли по ржавчине скрюченными пальцами. Крыша прогибалась под их весом, когда они забирались на неё. Они даже пробовали грызть лист стали, которым я заделал окно, а меня всё равно тянуло к беспредельному сиянию призмы. Теперь я дерзко отваживался на несколько мгновений стянуть с неё покров, позволяя ей озарить своим сиянием времянку, чтобы уничтожить хотя бы малое количество мерзости, наполнявшей моё жилище. Возможно, я даже надеялся на то, что этот блеск отпугнёт моих врагов. или даже преобразит их так же, как преображались их отражения в ее гранях. Но ни того, ни другого не произошло. Хотя мне иногда казалось, что непонятно, кто из нас кого охраняет. Но мне было отпущено немного времени. Оно таяло у меня на глазах, расплывалось, словно пятно, перед моими подслеповатыми глазами. Воздух, которым я дышал, начинал отдавать ржавчиной. Судя по всему, балоны у меня за плечами были близки к истощению, и их вскоре следовало заменить. Мои собратья, очевидно, знали это не хуже меня, потому что балоны заменяли и у меня, и у других всегда в строгом соответствии с графиком. Именно поэтому вечерами они совсем перестали тревожить меня. Вместо этого они, словно шакалы, шастали вокруг времянки, так что я слышал только их перешёптывание и осторожные шаги. Поэтому и они, и я напряжённо ждали наступления следующей смены, во время которой и должны были заменить баллоны. Тем вечером я нежно поцеловал призму в каждую из её граней. Я предчувствовал этот миг на протяжении уже многих смен. Я стоял за дверью моей времёнки, слегка прижав уродливые ладони к её холодной поверхности и прислушивался к подозрительному затишью наступившему снаружи. Я тщательно укрыл призму и забарикадировал подступы к ней тяжёлыми предметами, прекрасно понимая, что всё это не поможет. 3 м на 3 вот и вся моя времёнка. На такой площади вряд ли можно что-нибудь спрятать. Я снял засовы И выждав минуту, чуть-чуть приоткрыл дверь. Снаружи было довольно светло. Резкий свет городских фонарей отражался от низких облаков. Ветер крутил по земле крошечные пылевые смерчи. Я внимательно огляделся вокруг, но повсюду, насколько хватало взгляда, не было и следа новых баллонов. Я уже чувствовал покалывание в лёгких, виски ломило от плохого кровоснабжения. Все мои мышцы были вялыми и малоподвижными. Я приоткрыл дверь пошире, увидел новый балон, который лежал на утоптанной пыли, и тут же заметил одного из моих противников, который сидел на корточках возле кучи старой арматуры. Балон лежал прямо посреди их дурацкого ринга. Я даже видел, что вокруг моих новых лёгких валяются отдельные части тел, оторванные в ходе поединков. На земле виднелись следы. Они тащили баллоны волоком, чтобы переместить их подальше от моего жилища. Я не знал наверняка, в состоянии ли я преодолеть такое расстояние. Я даже не был уверен, стоит ли пытаться сделать это. Возможно, мне просто предстоит умереть, отражаясь в гранях призмы. Возможно, я бессмертен, пока отражаюсь в них. Возможно, сам этот мир длится только пока он отражается в её гранях. Затем я заметил какое-то движение, и на площадке появились остальные. Стёкла в защитных очках, которые носят сварщики, бросали блики света. Они готовились к этому моменту не чуть ни меньше меня. Они медленно выползали на открытое пространство, паукообразные, сверкающие металлическим блеском твари, тщательно следя за моей реакцией. Некоторые из них пытливо вглядывались в темноту за дверью, пытаясь догадаться, что я прячу в своём жилище. Им не суждено узнать, как совершенна призма и как она опасна в своём совершенстве. Я и сам не познал до конца все её тайны. Наверняка она отразила бы для меня ещё много удивительных вещей, если бы у меня было больше времени. Возможно, мне даже удалось бы придумать, как вытащить её из времянки, чтобы она смогла отражать больше вещей. Она явно не исчерпала всех своих возможностей. Я закрыл дверь за собой и впервые за много дней оказался на открытом воздухе. Воздух этот, впрочем, был настолько загрязнён, что от контакта с ним чесалась кожа, а лёгкие коробились. Я откашлялся в литую пластмассовую маску, прикрывавшую мой рот. и почувствовал, что падаю в обморок, но всё же удержался на ногах. Осторожно, сопровождаемый взглядами сотен глаз, я сделал первый шаг. В ответ они тоже двинулись мне навстречу, подгибая свои мощные, как у сверчков, задние ноги, словно собирались одним прыжком преодолеть расстояние, отделявшее их от меня, от временянки и от спрятанной в ней беспредельной красоты. Я продолжал подбираться к балону глядя то на него, то на кучу мусора вокруг и на скрывавшихся за ними противников. Я чувствовал, как они копошатся у меня за спиной, но знал, что они ещё не добрались до двери. Сделав ещё несколько шагов, я почувствовал какую-то опасность у себя за спиной и инстинктивно обернулся. Сухой, колючий пар вырвался из моего дыхательного аппарата. Это было последнее усилие, на которое он оказался способен. Ноги мои задрожали, подкосились, и я рухнул на землю. В рядах наступающих наступило оживление, которое прекратилось, как только я сумел подняться на колени. Они прятались за пределами моего поля зрения, так что я не слышал ничего, кроме ритмического лязга, который производили их изуродованные тела. Они велись вокруг меня, словно стервятники вокруг падали. Нет. Мне не удастся дойти до балона. Я попытался обернуться, потому что в тот момент я мог думать только о призме, о том, что она осталась там, одинокая и беззащитная. Но они уже спешили в мою сторону, так что я пополз к баллону на четвереньках, надеясь на то, что успею схватить его и присоединить к шлангу, прежде чем они доберутся до моего сокровища. Пыль и песок вились вокруг, и я начал задыхаться от нехватки кислорода. В этот миг я понял, что мог бы сделать больше для неё, если бы не отсиживался за дверями в тупом бездействии. Возможно, мне удалось бы прорыть тоннель в мягкой почве под Времянкой и избежать вместе с призмой что-нибудь, я бы обязательно до придумал. Я лежал, распластанный на земле, протянув ноги к Времянке, а руки к балону. Словно баязливо переплывал быстрый поток, опасаясь, что стоит мне отдалиться от берега, как стремина унесёт меня прочь. И тут я коснулся балона руками, и надежда вновь ожила в моём сердце. Противники подползали всё ближе и ближе ко мне, по-прежнему не отваживаясь на штурм времянки, хотя некоторые из них находились уже совсем неподалёку от её дверей. Я выдернул шланг из старого баллона за плечами, трясущимися, бессильными руками и попытался присоединить его к новому. Разъём вошёл в паз, раздался щелчок. Я ожидал, что сейчас мои лёгкие наполнит поток чистого, неразбавленного кислорода, который позволит мне встать и вернуться к призме. Но вместо этого в горло моё ворвалось что-то отвратительно пахнущее и жгучее. размывающее каждую клетку моего тела, и я понял, что газ в баллоне был отравлен моими врагами. К жизни меня вернул гул огромной турбины. Я очнулся и сплюнул сгусток кроваво-чёрной слюны. Всё моё тело болело так, словно его погрузили в чан с кислотой, словно яд жёг все мои сосуды, проник в голову и растворил мозг. Несмотря на туман в голове, я сообразил, что кто-то отсоединил меня от дыхательного аппарата, и что теперь я дышал тем самым загазованным воздухом, который отвергал мой организм. Одновременно я вспомнил, что таким громким звуком на свалке обладала только турбина, приводившая в движение дробилку. Слёзы лились из моих глаз. И тут чьи-то руки подхватили меня и перевернули на спину. Я увидел что надо мной склонилось несколько инженеров, и прочитал ненависть и ревность в их глазах. У меня над головой пронеслась стрела огромного пневматического крана, всегда работавшего в паре с дробилкой, и глаза мои ослепил блеск, который сам кран не мог произвести ни в коем случае. Так блестеть могла только одна вещь на свете. У меня за спиной я услышал скрежет металла. Это сносило мою времёнку. Я беззвучно завыла от боли, гнева и бессилия, в то время как они заставляли меня смотреть, как призма медленно исчезает в утробе дробилки. С конвейера она сошла и на конвейер вернулась. Я слышал, как она раскалывалась на куски. С ужасом понимаю, что звук, с которым она гибла, Был похож на долгий, несмолкающий стон. Только глубокой ночью, хотя настоящей ночи у нас никогда не бывает, когда клубы ядовитых газов слегка развеиваются, я выхожу на поверхность из ямы, в которой я сейчас работаю. Она накрыта крышкой с люком, через который я выбираюсь наружу. Они соорудили ее для меня из-за обломков моей временки. Они, мои собратья, больше не тревожат меня. Почему? Я и сам не знаю. Возможно, они поняли, что жестокость их поступка оказалась гораздо большей, чем они полагали в начале. Возможно, они до сих пор слышат её стоны, раздающиеся, когда фонари зажигают свои огни. Моё тело уже вполне оправилось от травмы, пережитой той ночью, но мой рассудок оказался не столь крепким. Теперь, когда я дышу, Я чувствую шрамы на внутренней поверхности моих лёгких. Я знаю, что они сделали со мной и с ней. Никем не стесняемый, я брожу глубокой ночью по протянувшейся на многие мили свалке. Я ищу её среди мусора, среди обломков, среди камней, среди разбитых фар и расколотых лобовых стёкол, битых бутылок и оконных стёкол, хромированных пластин и колпаков от автомобильных колёс. Я вглядываюсь каждую ночь в тысячи пустых одноцветных отражений. Они пустили её на переработку, смешались с сырьём. Она существует теперь в иной форме, но они не в силах полностью разрушить её. Она где-то здесь, неподалёку. Она нарушает монотонную бесконечность потока продукции, которую мы укладываем в грузовики, которые доставляют наши изделия заказчикам. С гордостью я понимаю, что теперь она передаёт своё знание не только мне, но и тысячам других. Но мне так её не хватает. Однажды я найду её вновь, если только она не найдёт меня раньше. Текст читал Александр Степной.